241. Сюрпризы. Сергей. Никогда и ни для одной женщины я не делал столько всего и одновременно. Но сейчас не могу остановиться. Хочется дарить соне трепетное чувство праздника, которого у нее никогда не было. Мне кажется, что я должен заполнить все пробелы в ее душе. Не без эгоизма, конечно. Все происходящее ⁇ это якоря, которые заставит ее думать обо мне всегда. Всегда сравнивать. Вызывать сладкую тоску и желание повторить. Через ее желание я заполняю ее собой. Перед мужиками, конечно, немного неудобно за то, что соскочил. Они стебали, улюлюкали, потом на полном серьезе отговаривали и взывали угомониться. А вот теперь шлют мне пошлые фотки голых девок из бани. Идиоты. Но я все равно улыбаюсь. Всем же хорошо. Соня, замерев возле окна, смотрит, как соседи взрывают салюты. Подхожу к ней и обнимаю сзади. Руки скользят по каким-то цветным колючкам на ее платье. Пойдем на улицу. Она сверкает на меня восторженными глазами. Сейчас, Татьяну, дождемся? Отвечаю ей. И пойдем. Уже почти девять. Соня с сомнением смотрит на экран телевизора, где в уголке мигает время. Неужели это действительно не может подождать до завтра? Она сказала, что будет в отъезде вжимаясь губами в ее висок, а эти документы необходимо отправить отсканированными до второго. Ох, ладно. Соня разворачивается в моих руках и мурлычет мне в шею. Расскажи про себя маленького. Какой ты был? Я, задумываюсь, но мои мысли тут же прерывает звонок домофона. Татьяна приехала. Соня остается в комнате, а я выхожу в прихожую и открываю дверь. Через несколько минут раздается звук подъехавшего лифта, и на моем пороге появляется праздничная секретарша с большим бумажным пакетом. Здравствуйте, расплывается она в улыбке, а я четко улавливаю запах алкоголя. Так, внутренне напрягаюсь. Ну и что за цирк здесь происходит? Здравствуй, киваю ей строго. Давай по-быстрому. Где подписывать? Татьяна достает папку из пакета. «Может быть, в комнату пройдем. Нервно облизывает губы. «Здесь вам, наверное, неудобно будет?» «Удобно», — резко обрывая ее, щелкая ручкой и пробегаясь глазами по тексту. «Что-то я нигде не вижу пометки о сроках», — поднимаю глаза на Татьяну и строго хмурюсь. «В чем спешка?» Она краснеет, расстёгивает несколько пуговиц на шубке и впивается в меня глазами. «Я люблю вас, Сергей Валентинович», — Выпуливает, зажмуриваясь. Я делаю глубокий вдох и выдох. «Ну, приехали!» Отрицательно качаю головой. «Я должна была там на базе встречать с вами Новый год», — лепечет она. Все придумала, чтобы случайно вышло, а вы... вы не приехали». «Татьяна, остановись!» Перебиваю ее строго и мысленно подбираю слова, чтобы одернуть ее помягче. Хотя хочется на полную катушку. Я не буду тебя ни успокаивать, ни чем-то обнадеживать. Единственное, что я сделаю, это пообещаю, что не вспомню об этой ситуации 2 января на работе. Но ведь ты теперь свободен, она переходит на ты и поднимает на меня блестящие от подступивших слез глаза. Чем я хуже тех девок, которых вы заказали в сауну? Чем я хуже твоей бывшей жены? несет ее. Ты замечательная женщина! Отвечаю одновременно давяще и успокаивающе. Просто для какого-то другого человека. Не для меня. А тебя я бы очень не хотел терять в качестве ценного сотрудника. Неожиданно за моей спиной открывается дверь комнаты, и в прихожую выходит Соня. «Здравствуйте!» С вежливым вызовом кивает Татьяне и смело подходит ко мне, обнимая за руку. «А ты, оказывается, у меня мелкая ревнивица, детка!» Меня даже начинает забавлять сложившаяся ситуация. Это хорошо, что у Сони появляются молочные зубки. «С наступающим вас, Татьяна!» Продолжает мое маленькое пиранье, ядко и почти доброжелательно. Но дальше что-то непонятное происходит с моей всегда корректной и внимательной секретаршей. Она зло оскаливается и делает шаг к Соне. «А ты знаешь...» — прищуриваются ее глаза. «Что это платье купила тебе я? Трусы и пальто тоже купила я». И не надейся, что ты у него такая одна. Соня вжимается в моё предплечье ноготками, но я чувствую, как она часто дышит. А вот это уже косяк северов. Нечего было смотреть на кошки-мышки. На выход, рявкаю на Татьяну, подхватываю её под руку, открываю дверь и с силой выставляю на лестничную площадку. «Проспитесь, Татьяна Васильевна», строго говорю перед тем, как с силой захлопнуть дверь. А на работе мы с вами завтра обсудим это происшествие. Закрываю замок и слышу, как в дверь летит несколько ударов кулаками. Вот уж действительно, в тихом омуте. Кто бы мог подумать? Яршу волосы пятерней и растерянно смотрю на готовую разрыдаться Соню. «Бабы такие, женщины». «Детка». Улыбаюсь, пытаясь разрядить обстановку. «Ну». Пойдем твои фейерверки взрывать? Сережа, она обхватывает себя за плечи. А у тебя правда есть еще женщина?